Глава 22. Во дворце был грандиозный бал в честь воздвижения. Я из окна могла наблюдать, как в каких шикарных нарядах прибывают гости. Елешь не раз порадовалась, что платье Тиании, предназначенное для этого дня, использовала для бала у герцогини Торнберри. А в душе царила такая пустота, что я всё пыталась справиться с ней, не разрыдаться после пережитых потрясений. Ярни громко разговаривал с герцогом Танским. Тот пересказывал ему случившееся. Трое из Ордена Безбожников пойманы, но допросить их не получится. Держали за щекой ампулу с ядом и раскусили. Едва почувствовали неминуемое поражение. Кто и откуда, выясняется. Зато удалось схватить четвертого, того, что напал на Юлию. Он попытался уйти портальным артефактом, как однажды сделала Тиания. Но теперь мы уже предполагали такой исход. Я бросил ему искру, по которой и выследил его через сумрак. Он доставлен в допросную. «Ампула с ядом у него не было?» Уточнил Яр, и Тански отрицательно покачал головой. «Значит, мы поймали одного из главных, который не планировал кончать жизнь самоубийством. Что ж, пусть его обработают наши люди ментальной магией, а затем подойду я». «Приказ уже отдан», — кивнул глава тайной канцелярии. Яр перевёл взор на меня и задумчиво произнёс. «Я всё ещё недоумеваю». «Как тебе удалось получить призму?» Я и сама всё ещё недоумевала. В монастыре я узнала, что боги чаще прислушиваются к молитве, если принесена жертва. Вот я и решилась. На самом деле этот шаг был отчаянным, я даже не ожидала, что удастся. Выдохнула я и прошла к дивану, опустившись на него рядом с Яром. Мужчина тут же притянул меня к себе, переплетя наши пальцы. А потом, когда я срезала волосы, появился мужчина. Это был Эрион, Бог Времени. Бог Изгнанник, изумлённо произнёс с Герца, капался вперёд, и он отдал себе призму, и я кивнула. Мужчины недоверчиво переглянулись. Это только подтверждает, что орден сформировался именно под руководством Бога Изгнанника, задумчиво произнёс владыка. Однако совершенно непонятно, если они помогали Тиане, то почему Эрён так легко отдал призму. Нет, разумеется, я понимаю, что Отрезать волосы для женщины – тяжелый шаг, но... Но ради этого ломать план, на осуществление которого шел целый год, а может и больше. Подхватил его светлость и нахмурился. Они использовали тяне, девушка даже умерла, и неужели все это было для них зря? Да, звучало глупо и нелогично. Совершенно. А может, все так и есть? Спросила я и развернулась к ним. Боги любят своих людей. Они нуждаются в наших молитвах и жертвах. Может быть, моя молитва о отрезанной волосе придала ему сил. На лицах мужчин отразилось понимание. Кажется, они признали правоту моего предположения. Боги, такие боги. Но если Бог вовремя отдал себе призму, сказал Лэрд и посмотрел на меня, то почему его приспешники пытались отобрать её? Они пошли против своего бога? Это даже звучит глупо и нелогично. Кивнул глава тайной канцелярии, а я вспомнила ещё одну деталь. Эрион сжёг все мои волосы, кроме одной пряди, и он спрятал в шкатулке. Принял дар. Теперь всё понятно. Думаю, что твоя искренность дала ему намного больше сил, чем принесла бы моя смерть. Он просто выбрал более значимую для него вещь, поэтому и отдал призму. Эрион из знания, к его силы весьма ограничены. Ведь магия ему запрещена. Ограницы Алексами смылись нестабильной утекающей магией, вокруг неё пала стена. Он больше не способен возноситься в небо, чтобы принять молитву от своего народа. Мы нужны богам не меньше, чем они нам. Когда Эйрин покинул кабинет, Яр погладил меня по голове и ласково спросил. «Не желаешь пойти на бал?» «В качестве кого?» — хмыкнула я. «Твоей супруге, бежавшей из монастыря?» Мы с Яром одновременно рассмеялись, представив, как обалдеют гости от подобного. «А что с телом Тиани?» «А с Ортимусом Диарусским?» Цела нашли. Тяня действительно умерла. Пронзило сердце кинжалом. Нашли мы её в магическом кругу, который был призван задержать душу. Проанализировав всё, мы с Эрином пришли к выводу, что девушка хотела убить себя лишь на время, чтобы разрушить нашу связь. А после выпить зелье семи печалей. Дать его нужно было в ту же секунду, когда сердце остановилось, когда зелье бы запустило его вновь. Клиническая смерть, пробормотал я. В нашем мире это так называется. Случается, что сердце останавливается, но человека возвращают к жизни разрядом, похожим на небольшую молнию, пояснила я и вздохнула. В вашем мире зелье бы не только восстановило сердцебиение, но и исцелило бы раны. Хитрый план. Но он не осуществился так. Её предали. Судя по всему, так её не захотели возвращать к жизни, избавившись как от ненужного свидетеля. Как Орцемос воспринял эту новость? Не знаю, она его застал уже по пути в Сан-Марино. К слову, сегодня пришло письмо от короля Сан-Марино. Дяруски лишен всех титулов, большей части состояний и свободы. Его сослали в шахты, где он проведёт ближайшие 20 лет. Он был соучастником похищения призмы, и два не стал причиной смерти Лерда. Думаю, это справедливое решение. Мы немного помолчали, а потом император поднялся и достал из сейфа два экземпляра уже позабытого мной договора. Он положил бумаги на стол и сев в кресло откинулся на спинку. Ты выполнила условия договора. Я выделю тебе поместье с земельным наделом и хорошее содержание. Намёшь прислугу управляющего, начнёшь развивать свои земли, получать прибыль. Я слушала владыку внимательно и Скорит тоже перебралась в кресло напротив стола. Бездомно глядя в бумажки пред собой. А как же его слова, сказанные на лестнице? Были простым крючком, чтобы задержать меня в этом мире? Нет, глупости, яр не такой. Он не способен на подлость и предательство. Тогда что же это было, как не предложение руки и сердца? Порыв взбунтовавшихся чувств. Помимо этого я подарю себе титул графини. Заслуженно. Ты спасла мне жизнь, и это видели все на площади. «Конечно, у некоторых возникнут вопросы, почему ты так похожи на Тианю. Но раскроем твое иномирное происхождение, а магический совет это подтвердит после целительского осмотра. Впрочем, моего слова уже будет достаточно. Да и когда тебе не придется притворяться Тианей, разницу заметят все». «Что ж, титул — это круто. Стану я такой бизнес-леди, начну свое маленькое дело, заведу собаку, а может, кошку. Но... Произнес Яр и поднялся на ноги, открыв верхний ящик стола и извлек оттуда кольцо. Небольшое с тоненьким ободком, но просто потрясающим камнем по центру. Крупным бриллиантом. Вживую я таких никогда не видела. Император развернул мое кресло к себе и опустился на одно колено. Протянув кольцо, он проникновенно произнес. «Юлия Золотова. Гость из другого мира, от которой я потерял голову и влюбился до беспамятства. Согласна ли ты разделить со мной мою смертную жизнь?» и стать мне опорой, верной соратницей и любимой женой. «Любимый» — это слово так и заставило счастливо-радостно улыбнуться. Я прикрыла рот ладонью от переизбытка чувств и эмоций и коротко кивнула, а ярно одев мне на палец кольцо, подхватил на руки и закружил по комнате. «Мой император, мой возлюбленный, самый лучший мужчина!» «Да, не так просто тебя спровадить из дворца». Послышали мы голос доносившийся откуда-то снизу и остановились. Точнее, остановился Лэрт, а я, держа за плечи мужчины, просто посмотрела на лягуха, который довольно раскачивался на пресс-папье. Император опустил меня на ноги, и я наклонилась к лягуху, поняв, что за эти дни ужасно по нему соскочилось. "Но вы же, понимаете, что это я вас свёл?" задал он вопрос весьма наглым тоном и посмотрел на меня. "Сразу после свадьбы ты должна мне поцелуй". Расмеявшись, я подхватила Шухера на руки и закружилась вместе с ним по комнате, прижимая его к себе. "Хоть два", воскликнула я. "Как же я рада тебя видеть, мой любимый лягушонок. Как же рада". Хозяин сумерек смотрел на нас с лёгкой улыбкой, будто совсем не верил в удачное завершение операции под названием Поцелуй. Моя жизнь налаживалась. Аристократия меня приняла, не сразу, но с благодарностью вдовствующим императрице дело пошло быстрее. Сначала у многих было подозрение, что я и эти они один и тот же человек. Но вскоре выступил совет и новый придворный маг, точнее Магине, и подтвердила, что я другой человек, никак не связанный с Анмарином и вообще с этим миром. Графство пусть пока ещё не приносило дохода, но зато уже сходился дебет с кредитом. Я радовался, наконец, поняв, чем хочу заняться людьми. Мне нравилось работать с проблемами тех, кто жил на территории графства, разбираться во всём и помогать по мере сил. Эль, когда узнала о смерти Тиани, расплакалась и призналась в том, что помогала ей. Знала она далеко не всё. Бывшая императрица сказала, что просто хочет развестись с Лэрдом, а тот не даёт ей развода, поэтому ей была нужна помощь Эль. Всего лишь для развода. Влюблённая в Лэрда девушка с удовольствием согласилась помочь. Надеюсь, скоро займёт место императрицы. Мне даже стало жаль её. А Яр не мог понять, как под его опекой выросла эгоистичная и взбалмошная девица, которая не заботила ничего, кроме одобрения высшего общества и статуса. Наказывать, разумеется, двадцатилетнюю девушку, которую любил как младшую сестру, он не мог. Поэтому Яр выбрал стратегию перевоспитания. Отправил Элиану Диун учиться в пансион благородных девиц, хотя Эль уже порядком переросла своих сокурсниц по возрасту. Глава ордена был пойман, и он выдал несколько стратегически важных точек нахождения приспешников Бога Времени. Поэтому уверенно вскоре поймают у остальных, и Орден прекратит свое существование. А через полгода при полной луне в храме состоялась свадьба. Храмомник связал нас с брачными клятвами. Когда зал озарило белое сияние, священнослужитель упал на колени и приложил руку к колбу тыльной стороной ладони. Я с удивлением посмотрела на Яра, требуя у него ответа. Так и думал. шиптал мужчина, хитро улыбаясь. Помнишь наш первый поцелуй? Тогда нас притянуло друг к другу. Ты ведь тоже что-то почувствовала. Я вспомнила дрожь охватившую нас, а также тепло, разливавшееся по телу, и медленно кивнула. Это благословение богов. Обычно такое чувствуют на свадьбе, но у нас случилось несколько раньше. Яр приблизился ко мне. В одном я уверен точно. Я люблю тебя больше всего на свете. Я подалась ему на встречу, чтобы запечатлеть на губах собственнический поцелуй. Мой теперь владыка мой, избранный, возлюбленный, идеальный. С консомацией мы тоже совсем не тянули, поэтому уже следующим утром я проснулась в объятиях возлюбленного, согретая его теплом и солнцем, пробирающимся через открытые занавески. Брачные татуировки не остались простым ободком, как было у Яростиани, они разрослись на больших пальцах наших рук. И я уверенно скоро двинутся дальше на запястье и коснутся предплечий. Таковы брачные татуировки этого мира. Чем сильнее чувство, чем крепче отношения, тем большую территорию захватывает татуировка. Доброе утро, моя императрица, прошептал я и поцеловал мягко и нежно. Мои волосы всё ещё были короткими, хотя аккуратно и ровно подстриженными. Причёска Одри Хепберн мне даже нравилась, и чувствовала я чувствовала себя с ней ярче, чем обычно. К слову об императрице. После короткого кашля, больше похожего на кваканье, раздалось она над головами. Мы с Владыкой одновременно подняли взгляды к спинке кровати, на которой важно стоял лягух, держась попырчитые лапки за столбик. Он даже на грудь ожерелье повесил. Чуется какой-то золотой браслет, честное позаимствованное из запасов Тиании. Что ж, обещания надо исполнять. Только для начала я попросила Яра подать мне сорочку. облачилась в шёлковую ткань, встала на колени и поцеловала лягуха в макушку. Отстранившись, осмотрела шухера. Сначала ничего не происходило, а вот потом лягух взлетел в воздух. Его охватило голубоватое сияние, и несколько секунд спустя, едва сияние развеялось, перед даме предстал нет, но ну не дракон, но лягушонок с припонченными крылышками. Вау! Землёйны выдохнула я и опустилась на кровать сев и во все глаза смотря на лягушку. Ты действительно, ну, дракончик. Почти. Легадраг, драгаляк. В общем, кто-то совершенно удивительный и мифический. Лягух наконец ощутил новую часть тела, крылышки затрепетали, он пошатнулся в воздухе, не удержал равновесия, а потом медленно, но верно начал учиться ими управлять. И вот шохер уже на всех парах летит к зеркалу, чтобы полюбоваться собой. Любовался он минут 5, а налюбовавшись, сбежал через окно, вереща, что теперь ты придворная, ночнёт его уважать. Я искренне хохотала, радуясь за него. А когда он вылез и посмотрел на яро недоуменно. Ты видел? Это действительно получилось. С ума сойти. Я до последнего не верила. И по расслабленному взгляду Лерда поняла, что без его помощи не обошлось. Я подалась вперёд, легла на живот и подпёрла голову ладонями. Это сделал ты, да? Да, не стал увиливать я, но постят это будет нашим маленьким секретом. Вид защиты ведь выбирает создатель. Не знаю, почему мой предок выбрал не стандартную антикору, горгулью или дракона, а именно лягух, но хозяин замка в данный отрезок времени это я. Можешь в любой момент изменить внешний вид магической защиты. Но мне самому нравился лягушонок. А сейчас, что ж, пусть порадуются. Только мыля не рассказываю ему, что я способен сделать из него полноценного дракона. Я озорно рассмеялась и картинно округлила глаза. "Ну что ты, ни за что. В виде Легадрака он мне нравится гораздо больше". Чуть позже, когда мы сидели в кабинете и разбирали поздравления с бракосочетанием, в кабинет после представления с секретарем буквально вихрем влетела Стацдама. "Ваше величество, нельзя больше откладывать это грандиозное дело. Ровно 7 месяцев назад я запланировала ремонт". "Да мне и бывшей императрице" äh, Тут она запнулась, бросив на меня смущённый взгляд. Всё ещё не догадываюсь, что тогда это и была я. Отказали, но простите, дворец нуждается в обновлении. Здесь не было ремонта со времён вашей батушки, интерьер устарел. Пора идти в ногу со временем. Мы должны Хорошо. Перебил её император. Ламфиса сутушивалась. Она явно рассчитывала на долгую атаку, заготовив длинную тираду и не надеялась на такую лёгкую победу. План Барбаросса в действии. Хорошо. Онв повторил леер, ты посмотрел на меня, встав и пройдя в своё кресло, облокатившись на его спинку. Даю вам карт-бланш. Дворец действительно нуждается в обновлении. Если на этом всё, можете быть свободны, мьена ломфиса. Правда можно? спросила я едва ни хлопнув в ладоши, и яр благосклонно кивнул. Я отложила поздравления и поднялась без лишних слов, побежав вслед мьени ломфиса. В коридоре мы начали обсуждение ремонта, точнее, в основном Йена Ламфис рассказывала о своих идеях, воплощении и главное, о модных домах, где можно брать материалы для ремонта. Мне вновь вызвал делегации магов-бытовиков, спросила она в заключение. Было бы чудесно, но на этот раз прошу, будьте рядом и ознакомьтесь с договором лично, чтобы избавить меня от лишних хлопот. Хотя я учила местный, он всё же был для меня ещё слишком сложным, поэтому лучше довериться кому-то другому. Хотя я и сама с удовольствием взгляну на договор. Ох, ещё ведь мне предстоит встреча с новыми комошками, положенными в первый год брачной жизни. Интересно, кого в этот раз предоставит мне синод. Знаете, я ещё слышала о потрясающем дизайнере из Сан-Марино. Говорят, она всего за месяц такое обновление во дворце провела, сумма с этой можно нам нужно заключить с ней контракт за любые деньги. Дизайнер. Это слово всколыхнуло воспоминание о сёстрах. Как было бы чудесно увидеться с ними. Но у каждого выбора есть последствия, и я могу с уверенностью сказать, что счастлива. Здесь и сейчас невероятно счастлива.